Около костра, в который наши путешественники всю ночь подбрасывали хворост, спали Леонсия, Фрэнсис и Торрес, последний в новых, сплетенных из травы сандалиях, и в шлеме даваску низко надвинутым на лоб, чтобы не простудиться от росы. Леонсия проснулась первой, и столь необычайно было представшее ей зрелище, что она решила сначала разглядеть все как следует из-под полуопущенных ресниц. Три человека из странного племени затерянных душ стояли, натянув тетивы. Они явно собирались выпустить стрелы в нее и ее спутников, но вид спящего Торроса так поразил их, что они замерли. В нерешительности переглянулись, опустили луки и покачали головами, как бы говоря, что отказываются его убивать. Потом подползли к Торросу, присели на корточки и стали разглядывать его лицо, а в особенности шлем. который чем-то их заинтересовал. Не меняя позы, Леонсия незаметно толкнула Фрэнсиса ногой в плечо. Он проснулся и тихонько сел, однако это движение привлекло внимание незнакомцев, и они в доказательство своих мирных намерений сложили луки к его ногам и протянули ладони, показывая, что разоружились. «Доброе утро, веселые незнакомцы!» крикнул им Фрэнсис по-английски, но они лишь покачали головой. «Слова Фрэнсиса разбудили Торреса». «Это, должно быть, и есть затерянные души», — шепнул Элеонсия Фрэнсису. «Или местные агенты по продаже земельных участков», — с улыбкой шепнул он в ответ. «Как бы то ни было, долина населена. Торрес, кто такие эти ваши друзья? По тому, как они на вас смотрят, можно подумать, что это ваши родственники». Тем временем затерянные души отошли в сторонку, и тихими, шипящими голосами стали о чем-то переговариваться. «Язык у них похож на испанский, только странный какой-то», — заметил Фрэнсис. «Это просто средневековый испанский язык, вот и все», — подтвердил Леонси. «На нем говорили конкистадоры. Но теперь никто этот язык уже не помнит», — вставил Торрес. «Вот видите, я был прав». Затерянные души с тех пор не выходили из долины. Но сочетались браком и женились, как все. Иначе откуда появились бы эти три чучела?» — сострил Фрэнсис. Тем временем три чучела успели столковаться между собой и стали жестами приглашать незнакомцев следовать за ними вглубь долины. «Это, видно, добродушные и, в общем, неплохие ребята, хоть у них унылые рожи», — сказал Фрэнсис, готовясь идти за ними. Ох, и мрачная же компания, нечего сказать. Они, верно, родились во время лунного затмения. Или у них перемерли все юные подружки, или приключилось что-нибудь еще более печальное. А, по-моему, именно такими и должны быть затерянные души, — заметила Леонсия. «Да, если нам не суждено отсюда выбраться, наши физиономии будут, пожалуй, еще мрачнее», — сказал Фрэнсис. «Как бы то ни было, пока я очень надеюсь, что они ведут нас завтракать». «Конечно, на худой конец можно есть и ягоды, но ведь ими не насытишься». Покорно следуя за своими проводниками, они через час пришли на поляну, где стояли хижины и большой дом. «Это потомки участников экспедиции «Даваско», перемешавшиеся с караибами», авторитетно заявил Торрос, обведя взглядом лица собравшихся. «Достаточно посмотреть на них, чтобы убедиться в этом». «И они вернулись от христианской религии Даваску к древним языческим обрядам», — добавил Фрэнсис. «Взгляните на алтарь, он каменный, и хотя в воздухе пахнет жареным барашком, это вовсе не завтрак для нас, а жертвоприношение». «Еще слава богу, что это барашек», — облегченно вздохнул Леонси. «Ведь в старину поклонение солнцу требовало человеческих жертв». А здесь у них самый настоящий культ солнца. Посмотрите вон на того старика в длинном хитоне и золотой шапочке, увенчанной золотыми лучами. Это жрец солнца. Дядя Альфару много рассказывал мне об этом культе.